Глава 2. Ларкет Ураган стих к обеду. Может, метеорологи разогнали, кто его знает. Под вечер, спустившись в колодец нулевого района, Ноа даже пожалел об утренней свежести. Так тяжело было вдыхать промасленный тягучий воздух. Смог, царящий здесь практически круглые сутки, давил на грудь и снижал видимость почти до нуля. Подумав немного, Ноа Ларкет надел кислородную маску перед тем, как покинуть салон аэрокара. Это был Октаган, промышленный район метрополя. Здесь селились те, у кого не было денег на апартаменты в Саутагане, гане бизнес-центре города. Уж там-то точно всегда свежий ветер. Об этом Ноа знал не понаслышке. Каждый день он брал по нескольку заказов из Саутагана, гана и это далеко не всегда был первый класс. Дерзкие юноши и девушки, лишь на пару лет младше него, офисные клерки, работающие на них, премиальные эскортницы, обслуживающие этих самых клерков. Иногда попадались молчаливые приезжие из восточных провинций, политики и бизнесмены, не снимающие визоров, или заносчивые болтуны, как сегодняшняя деваха. И чего она о себе думает? Решила угрожать ему? Ха! Будто ему не угрожают каждый день вещами пострашнее, чем увольнение. но хотел было выбросить ее перчатки на помойку, но подумал, что она наверняка вспомнит о них и захочет вернуть. — Лучше уж я сам, — подумал он. — Завтра вечером. Сегодня он мечтал только об одном — прийти домой и побыстрее упасть в кровать. Пока чувство голода не накроет. — Нет, Ларкет не бедствовал. И уже давно не голодал. Но тащить домой еду не очень хотелось. В основном из-за Скотта, конечно. Сводный брат, с которым Ноа приходилось жить, съедал все, что находил, за один присест. Поужинал Ноа примерно час назад, в забегаловке на выезде из Саота гана Значит, если удастся быстро уснуть, он протянет до утра без голодных спазмов в животе. Проходя мимо дешевого мотеля, из которого на него, не мигая, смотрела неряшливого вида майка-минус, Ноа задумался и оступился. Ботинок соскочил в маслянистую лужу. Просто прекрасно. Рыжий кот, сидящий в ближайшей урне, испугался неожиданного плеска и кинулся прочь. «Эй!» — развел руками Ноа. «Да не трону я тебя, приятель! Иди, кушай свои объедки!» Год назад Ноа легко составил бы рыжему компанию, но не сейчас. Научившись сносно водить практически любое транспортное средство, он не часто бывал на мели. Если только какая-нибудь девчонка из первого класса не ставила ему минусы. Решив проверить баланс на счете, Ноо достал из кармана телефон. Он не интегрировал операционку в свой мозг, как почти все вокруг. Почему? Об этом Ларкет предпочитал молчать. Компания, с которой он связался год назад, вынудила его вести двойную игру. А это означало никаких нейрочипов. — Кто-то чаевые накинул? — удивился Ноа, глядя на подросший баланс за сегодняшний рабочий день. — Неплохо. Спасибо, приятель. Однако удивление Ларкета возросло до небес, когда он открыл список полетов за прошедшую смену. — Стоун. Это она? Еще и высшую оценку поставила, надо же? Остановившись в 50 метрах от своего дома, но невольно улыбнулся. Он вспомнил покрасневшие щеки этой девушки. Симпатичная, хоть и стерва. С легкой полуулыбкой, но добрел до темного закоулка. Вот и он, его дом. Лишь одинокий фонарь возле аптеки напротив освещал это место. Тогда как старый муравейник, точнее человейник, был погружен во мрак. Очистители воздуха, кондиционеры, антенны и сплетение проводов превращали его фасад в тело огромного металлического спрута. Когда-то здесь жило много семей, и по вечерам дом напоминал улей, однако пару лет назад человеник признали аварийным, и большинство семей расселили. Но и скот остались, как и несколько других постояльцев. Семья нелегальных иммигрантов, Продавцы дури, престарелый киборг. Да уж, хорошая компания. Если бы не обещание, данное Хайгеру. Но давно бы свалил подальше от брательника. И этого места, в котором все вокруг сдавливало его словно тисками. Со вздохом посмотрев в черноту закоулка, но Ларкет развернулся и быстрым шагом направился назад к своему аэрокару. Лучше верну перчатки сегодня, решил он. Тучи совсем рассеялись. Перелет до Саута Гана не занял и пяти минут. То и дело, но отвлекался на иллюминатор. Его взгляд невольно цеплялся за вынырнувшие из-за облаков звезды и луну. Несмотря на усталость, он чувствовал перелив сил, а еще какое-то необъяснимое вдохновение. «Должно быть из-за баланса на счете», — сказал он себе. Показался ее дом точнее, этаж в небоскребе, с аккуратной посадочной площадкой и личной оранжереей, припорошенной снегом. Неяркий свет горел лишь в одной из комнат, что делало этаж мисс Стоун похожим на перегоревший элемент елочной гирлянды. Тогда как весь остальной небоскреб сиял огнями, ее квартира выделялась своей сдержанностью. «Неужели она уже спит?» — невольно подумал он. «Время всего одиннадцать». Силуэт мисс Стоун показался за стеклянными дверями Сёдзи, стоило Ноа закончить посадку. Ну, конечно, умный дом уже оповестил хозяйку о незваных гостях. Вспомнит ли она его? Не вызовет ли полицию? Об этом Ларкет как-то не подумал. Выйдя из аэрокара, Ноа помахал ей, словно говоря, что он пришел с миром и не намерен вламываться в ее жилище. «Пилот?» — удивленно произнесла Стоун. Она вышла на веранду прямо в домашней пижаме из легкого струящегося материала. — Что ты себе позволяешь? — Вы забыли перчатки, мисс. Взгляд Ноа невольно скользнул по очертаниям ее фигуры. Он протянул ей пару элегантных кожаных перчаток, но девушка не спешила их брать. — И что? Почему не оставил их в службе заботы? Дрон привез бы мне завтра. Фелисити, он даже вспомнил ее имя. Смотрела хмуро. Неужели он и правда ее разбудил? Но продолжал стоять с перчатками в руках. Поднялся ветер, и изогнутые стволы японских кедров жалобно заскрипели. — Мисс, возьмите, пожалуйста. Но поежился. Его старая кожаная куртка категорически не подходила для прогулок под свежим ветром на 23 этаже. — Спасибо, — наконец сказала мисс Стоун и приняла перчатки. Их пальцы бегло соприкоснулись, и рука Фэл показалась Ларкету ледяной. — Иди домой, — замерзла насквозь, — невольно бросил он, поежившись. На лице Стоун, освещенном с одной стороны броскими неоновыми голограммами, а с другой стороны холодной и такой неуместной луной, отобразилось удивление. Но подумал, что сейчас она снова накинется на него за неугодный тон, Дерзость или то, что обращается к ней на «ты». Но Фелисити молчала. Шли минуты, а они все стояли друг напротив друга. — Ты точно заболеешь? — сказал он, поежившись. Вдруг осознал, что улыбается как дурак. — А почему ты не уходишь, осталоб? Садись уже в машину! — почти приказал он себе. — Мистер Ларкит, верно? — — спросила Стоун и посильнее обняла себя руками, чтобы согреться. — Можно просто, но... Она задумалась. Всего на мгновение. — но ты мог бы помочь мне кое в чем? Склонив голову набок бок, несмело спросила Фелисити. — Раз уж ты прилетел. — Вау! Гражданин первого класса не приказывает, а просит помощи у гражданина второго. Это что-то новенькое. — Да, без проблем. Слова слишком быстро сорвались с языка. — Нужно зайти в дом. — произнесла Фелисити, и парень заметил, как старательно она скрывает смущение. — Хорошо. Но проследовал за мисс Стоун, стараясь держаться как можно увереннее. Теплое жилище было изысканным и уютным. Гостиная с роскошной кроватью Кинг Сайз, камин, брошенная школьная одежда. Кажется, кое-кто здесь аккуратностью не отличался. Впрочем, бардака Фелисити не стеснялась. Ну, конечно, ведь он для нее всего лишь обслуга. У тебя тепло, прокомментировал Ноа. И мило. Заткнись. Она тебя в гости не пригласила. Ага. Бросила Фел, не оглядываясь. Ноа думал, что она ведет его на кухню или в ванную комнату. Но, к его удивлению, местом привела его в еще одну спальню. Поменьше. Там было темно, одноместная кровать расправлена, на простынях лежала раскрытая бумажная книга. Отчего-то Ноа был уверен, что мисс Стоун спит именно здесь. — Зачем она привела меня сюда? Она же не собирается... но смутился от собственных мыслей. — Дело в моем термостате, — наконец сказала Фэлл и указала на небольшую панель на стене. — Ты мог бы посмотреть, что с ним не так? Эм... Ну, а выдохнул, не зная, с чего начать. — Мисс, я пилот. Не электрик и не программист, к сожалению. — Да, да, я знаю. Фелисити нетерпеливо скрестила руки на груди. В темноте ее силуэт выглядел еще меньше и тоньше. — У меня три спальни. Вот уже неделю я ночую в разных комнатах. И каждый раз, когда я ложусь спать, температура начинает повышаться на один градус каждый час. «Так...» Ноа все еще не понимал. «Это не базовые настройки. И не моя программа», — пояснила она. «Ты пробовала обращаться в службу заботы?» Осторожно спросил Ноа. «Не держи меня за дуру, пилот!» — воскликнула она и добавила с досадой. «Нужно было отпустить тебя». Она вышла из комнаты в освещенный коридор. И по раздосадованному лицу девушки, Ноа понял, что ситуация со спальнями действительно терзает ее. Усталая, без макияжа, она выглядела взрослее, чем утром. «Должно быть, нервничает перед тестированием», — подумал Ноа. «Придумывает себе всякое». Тестирование проходил каждый житель Метрополя на свой 16-й день рождения. Эту дату не принято было отмечать, ведь в этот день решалась твоя судьба. Жизнь в первом классе навсегда заканчивалась, и гражданин переходил либо во второй класс, либо, что было реже, в третий, в класс одаренных. Распределение на ту или иную профессию происходило чуть позже. Иногда требовались тесты, чтобы выявить склонности и сильные стороны гражданина второго класса. Иногда учитывались даже пожелания. В целом, некоторые вторые даже жили неплохо, если не умирали от голода во время обучения. Последние годы в связи с повышенной роботизацией общества второй класс разделился на две категории – те, кому повезло исполнить свою мечту и стать, например, врачом или политиком, и те, кто сверху спустился на самое дно. Сиделки, живые игрушки, эскорт, обслуга – пилоты вроде Ноа стояли на ступень выше этой прослойки. Однако их жизнь среди копоти нулевых районов не сильно отличалась от бытия преступников и отбросов общества. Другое дело третий класс – везунчики, выигравшие эту жизнь. 70 лет назад, во время правления династии Шан, одаренные жили на затерянном в океане острове. Но после серии террористических актов, восстания и бегства одаренных на материк, президент Лил Дель Пао утвердила новую программу. Отныне представители третьего класса жили в метрополе хоть и по своим собственным правилам. Взглянув на Фелисити, но на мгновение подумал, какая жизнь ее ждет во втором классе. Впрочем, кем бы ты ни стал, снимать корону величия и вседозволенности всегда неприятно. Глядя на то, как Фелисити сложила руки на груди, словно пытаясь защититься от жестокого мира, Ноа подумал, что будет, если через год они станут соседями? Разумеется, если она не откроет в себе одаренность. «А как, по-твоему, в чем дело с этим термостатом?» — спросил Ноа, выходя в коридор. Теперь он был уверен, что просто так не уйдет. «Не знаю». Фел нервно пожала плечами. «Точнее, у меня есть одна версия. Расскажи». Неожиданно он оказался к ней так близко, что мог при желании дотронуться. «Только это не привело бы ни к чему хорошему». И неважно, какие эмоции вложил бы в прикосновение мистер Ларкет. То, что они вообще вот так разговаривают друг с другом, немыслимо само по себе и уже подлежит наказанию. Первому и второму классу нельзя было совершать социальные интеракции без веских на то причин. Даже с родителями они расставались слишком рано, а в возрасте 8-9 лет среднестатистический гражданин первого класса начинал жить отдельно. Считалось, что одаренность может проявиться лишь до 16, и этому нельзя было мешать. За неформальное общение между гражданами первого и второго класса предусматривалось наказание. Фелисити могли отчислить из школы. Пилота вроде Ноа просто убить. — Кто-то взломал операционку «Умного дома», — прошептала Фелисити. Ноа фыркнул но тут же взял себя в руки. — При всем уважении, мисс, зачем это кому-то? — Не знаю. Мисс Стоун всплеснула руками. — Температура повышается не во всем доме, а лишь там, где я сплю. Раньше я спала в большой комнате, но после того, как заметила эти сбои, переехала в гостевую спальню. Кажется, кто-то здесь всерьез верит в теорию заговора но старательно делал вид, что внимательно слушает. В гостевой истории повторилась, словно некто сознательно управляет моим термостатом. Теперь я сплю в этой, самой маленькой спальне, но и тут происходит ровно то же самое. Когда она закончила говорить, воздуха в ее легких почти не осталось, но выдержал паузу, словно давая ей собраться с мыслями. Мой вопрос остается тем же. Спокойно и вкратчиво проговорил он. «Зачем кому-то поднимать температуру в твоем доме?» «Чтобы поджарить меня?» Фелисити и сама улыбнулась в своей версии. Неожиданно, словно заметив, что пилот и впрямь стоит к ней слишком близко, девушка отстранилась и повела его обратно в просторную гостиную. «Воды?» — спросила она на ходу. «Да, пожалуйста» ответил молодой человек, во рту его давно пересохло. Но не часто был в гостях у граждан первого класса. По правде говоря, он не мог вспомнить, был ли такое вообще. Ожидая Фелисити в гостиной, он рассматривал ее фотографии с подружками и ловил себе на мысли, что никогда по-настоящему не знал роскоши элиты. Даже будучи ее представителем в 13 и 15 лет, он продолжал заботиться об отце, сидящем на экстазине. — Держи. Фелисити протянула ему воду, и их руки снова соприкоснулись. — Уже не такая холодная, — подумал Ноа и залпом осушил стакан. — Что ж, раз ты ничем не можешь помочь, я больше не задерживаю тебя. Мисс Стоун устало потерла переносицу. — Я могу остаться на ночь? — Как бы между делом предложил Ноа. — Поспать в каждый из спален, чтобы проследить за повышением температуры. «Да, класс!» — Фел посмотрел на него, словно на умалишенного. «Ты останешься ночевать у меня, почему бы и нет? Но завтра тебе придется уйти, ведь мои ночевки с пилотами расписаны на месяц вперед!» Но усмехнулся. Ему даже не было обидно, не в этот раз. «Ты сама пригласила меня!» — напомнил он, возвращая стакан. «Потому что ты привез перчатки!» Фелисити жестом велела поставить стакан на тумбочку. Руки ее при этом были скрещены на груди. «Я хотел выбросить их». «Сам не знаю зачем», — сказал Ноа. «Так почему не выбросил?» Фелисити нахмурилась. «Хороший вопрос. Потому что ты зацепила меня чем-то». Невольно подумал Ноа и развернулся к окну. Ветер, похоже, улегся. Больше не гнулись в стволы изогнутых японских кедоров. Да и луна окончательно вылезла из-за туч и теперь подсвечивала оранжерею, точно холодный фонарь. Идеальная погода и момент, чтобы лететь обратно. Он не был джентльменом и никогда не стремился им стать. Но часто ловил себя на мысли, что никогда не делает чего-то для людей без выгоды для себя. Было ли так всегда или началось с момента его вступления во второй класс, этого он вспомнить не мог. «Наверное, потому что ты оставила мне хорошие чаевые», — наконец произнес он. Фелисити вскинула брови, а ее губы исказила холодная дежурная улыбка, предназначенная для общения с обслугой. «Ты лжешь мне. Значит, и мой черед быть неискренней», — словно прочел Ноа на ее лице. «Что ж, доброй ночи, мисс», — кивнул Ларкет и вышел в холодную ночь. Фелисити Стоун ничего не сказала вслед, а он не обернулся.